Люда. Однажды в обменнике работала девушка Люда. За время работы к ней приклеилась стойкая кличка «Бедовая». Потому что где Люда, там и беда. Если в интуристе переклинивали парадные двери, то никто не сомневался, чья голова застряла между створками. Если по какой-то причине в обменнике отключалось электричество, то не надо уточнять, кому приходилось вслепую пересчитывать пачки денег, чтобы как-то запечатать инкассаторскую сумку. Если Люда шла в туалет, то одна из кассирш обязательно сопровождала ее. Людины шансы заработать какой-нибудь гемор на маршруте «обменник-туалет-обменник» -обменник» были несказанно высоки. Вспомнить хотя бы историю, как заклинила дверь ее кабины — И Люда проревела в туалете бесконечные 20 минут, пока не явилась уборщица и под раздирающим звуком, доносящимся с третьего унитаза, не вычислила поломку. На вопрос, почему она не стала звать на помощь, Люда ответила, что, как на зло в туалет заходили одни иностранки, а по-иностранному объяснить, что сломалась дверь, она не умеет. Только однажды Люде удалось без сопровождения И видимых телесных повреждений сходить в туалет, но и здесь она сумела отключиться. На обратном пути попала в толпу активных лесбиянок из Америки и вернулась в плотном кольце ухажорок. Тут мне по-английски что-то говорят, а я ни бельмеса не понимаю. Переведешь? вызвала она понаехавшую из обменника. I want fuck her. Хочу ее трахнуть. Страстно обратилась к девушке жилистая женщина-гренадер в ковбойской шляпе и гастуке шнурке на закаленной техасскими штормами вые. «Чего это она?» — счастливо улыбнулась Люда. «Just a moment!» — минутку. Гаркнула понаехавшая и сделала круглые глаза Люде. «Уходим!» А далее случилось вот что. Люда молниеносно сгруппировалась — В один прыжок преодолела расстояние до обменника и надежно забаррикадировалась дверью, оставив на растерзание боевым американским лесбиянкам свою понаехавшую из маленькой горной республики коллегу. Предупреждение. Устроившись на работу в гостиницу, первым делом выучите на семи иностранных языках фразу «Очень сожалею, но я не лесбиянка» или, на худой конец, «Все люди-сестры». И снова О.Ф. История с боевыми лесбиянками – просто какая-то ерунда по сравнению с тем, что однажды пришлось пережить О.Ф. В тот злосчастный день совершенно опрометчиво случилось 8 марта, и, доведенная до нужной кондиции О.Ф, рыскала по интуристу в поисках очередного высокопоставленного ребра. Шла вон!» — ругала она, бродившую следом понаехавшую подчиненную. «Кому сказано, отъявись, уволю нахер!» Понаехавшая пугалась, но не уходила, потому что чувствовала ответственность за свое непредсказуемое начальство. О.Ф. поняла, что так просто от позорного эскорта не отделаться, и сделала попытку оторваться. Она рванула за угол, и совершенно неожиданно для себя влетела головой в группу высоких грудастых тетенек, впоследствии оказавшихся делегацией голландских транссексуалов, приехавших в Москву на какой-то международный транссексуальный слет. «Я пошарила рукой, чтобы за что-то зацепиться, ну и нашарила чьи-то яйца», рассказывала потом ОФ, запивая пережитый шок водкой. Ну, вообще охуели, бляди!» Сверху сиськи, а внизу илда. Совет. И заодно выучите на нидерландском фразу «Извините, пожалуйста, она просто хотела поздороваться с вами за руку». Карьерный рост. «Пойдем завтра покупать тебе одежду. Заодно в парикмахерскую сходим», — огорошила понаехавшую О.Ф. Понаехавшая испугалась. «Во-первых...» Оэф была женщиной несколько рискованного вкуса. Предпочитала Люрикс, опять же Боа, или, на худой конец, бешено вьющийся по фасаду валан. А во-вторых, моментально воспламенялась, если ей перечили. Поэтому отказывать Оэф нужно было с большой осторожностью. У меня на новый гардероб денег нет. Нашлась понаехавшая и убедительно закручинилось лицом. «Не бзди! Я дам тебе денег! Вернешь, когда сможешь, а то ходишь в этой бурке, как неприкаянная!» «А чего сразу в бурке? Это, между прочим, мамино перелицованное пальто!» «Хорошо, что не дедушкины перекроенные кальсоны!» фыркнула О.Ф. Крыть было нечем. Пришлось сдаваться. «Через два дня...» Понаехавшая явилась на работу в огненно-рыжем облаке волос, розовом платье с волнительным запахом, насуешь в лифчик ваты, и белых сапогах на высоком каблуке. Пахла она актуальным по тем временам амариджем от Живанши и куталась в короткое малиновое пальто смелого кроя. Вид имела всполошенный и немного несчастный. Успех не заставил себя долго ждать. Сначала ее отказался пускать в фойе начальник охраны Сергей Владимирович, кличка Дровосек, с мотивировкой «своих бледей выше крыши». А следом нарисовалась хромоногая и толстозадая сутенерша Вера и предложила непыльную, высокооплачиваемую работу. «Я менеджер по девочкам». — протянула она визитку. — Переходи ко мне работать. Думаю, тебе вполне по зубам классика с элементами извращений. Убегала понаехавшая от Веры убедительным спринтом, далеко выпучившись вперед глазами. Ворвавшись в обменник, первым делом сунула О.Ф. визитку. — Что это? — Да вот, повышение предлагают, — съязвила понаехавшая. Классику с элементами извращений. «Сука, блядь, урою нахуй!» — закатила рукава под мышками О.Ф. и побежала рвать в клочья Веру. Это была воистину битва титанов. «Еще раз подойдешь к моим девочкам, я тебе зоб вырву и на жопу натяну, ясно?» — водила О.Ф. перед носом Веры, ощерившейся длинными ногтями пятерней. «Да я тебя первую по кругу пущу!» Метко брызгала слюной Вера и колченогим приставным шагом трусила по периметру вытаращенного бюста ОФ. Разнимать женщин опрометчиво полез начальник охраны Сергей Владимирович, кличка Дровосек. И пока в медпункте на третьем этаже ему делали противостолбнячный укол и обрабатывали ссадины на руках йодом, Спустившие пары оппонентки под рюмочку-другую пришли к паритетному соглашению. Отныне Вера обязуется не делать непристойных предложений обменнику, а обменник меняет ей валюту по льготному курсу. «И чтобы я больше не слышала этого пренебрежительного классика с элементами извращений, ясно?» стучала кулаком по столу ОФ. Моим девочкам подачек не надо. Уж если извращение, то по полной программе. Говно вопрос. Важно ходила бровями Вера. Ограбление. Однажды в обменном пункте случилось ограбление. Повезло на такой воистину экстрим понаехавший. «Здрасте, это ограбление». Представился грабитель и для пущей убедительности просунул в окно пистолет. У пистолета было темное, несколько приплюснутое с боков дуло. «Проходите, гости дорогие», — сколыхнулась понаехавшая. Грабитель тут же ворвался в обменник и принялся шуровать в ящиках. Наше горе-героиня забилась в угол, и какое-то время в ступоре наблюдала, как непрошенный гость выворачивает содержимое сейфов наружу. Потом очнулась, нашарила рукой куртку с сумкой. Тихо прокралась к двери. «Ну, я пошла?» — зачем-то спросила. «Иди», — смилостивился грабитель. Понаехавшая выскользнула из обменника, и, дабы не злить грабителя суетливыми телодвижениями, пошла шагом от бедра в сторону лифтового холла. Там она незамедлительно была положена попрятавшейся охраной сначала мордой в пол, а потом, когда разобрались, что это вовсе не преступник, а работник интуриста, затолкнута в лифт и хаотично отправлена на семнадцатый этаж. С семнадцатого этажа понаехавшая телефонировала в банк и радостно отрапортовала, что вместе с курткой вынесла инкассаторскую сумку, Пусть, мулбанк не волнуется, грабителю достанется самая малость, за что было щедро примировано благодарственным письмом, грамотой и недельным отпуском вне очереди.